а про поддземелья которые жуоееды откопали слыхали понизив голос спросил усач илья насторожился поддземелья обнаруженные синими не были похожи на очередную страшилку казак о них рассказывал тоже под метро что ли слышали конечно закивал потлатый парень вроде лабиринт там у них большой как целый город и куда то на глубину уходит но жить в нем можно ага только синих кто то в этом самом под метро гасит почем зря вставил свое слово дядя миша стены там говорят сжимаются и давят людей а то что остается втягивают в себя а я другое слышал растерянно пробормотал потлатый будто там зомби бродят брось отмахнулся бродатый сельмашевец откуда там зомбим то взяться это ж не северное кладбище Никого там не хоронили сейчас все трупы на поверхность вытаскивают бородач осекся покосившись на илью почти все читалось во взгляде сельмашовца, но хорошо у дяди миши хватило ума не ляпнуть вслух какую нибудь глупость о боленьки и серке похороненных на аэропорте. неловкая заминка осталась незамеченной другими участниками разговора или они просто сделали вид, что ничего не заметили. ну я не знаю протянул потлатый мало ли говорят будто зомби кто бы или что бы там жукаедов не убивала вряд ли это страшнее чем муранча снова взял слово бульба иначе вся синяя ветка уже повымирала бы нафиг да и нашей бы тоже досталась вообще то да согласился дядя миша тут ты прав «И я вот чего думаю», — продолжил Усач. «Сельмаш-то мы удержим, но если эти твари, — Бульба ткнул пальцем вверх, — прорвутся на какую-нибудь станцию, туннельные перегородки могут их и не остановить, а тогда...» «Что тогда?» — вскинулся молодой и потлатый. «Тогда подземелье синих — наша единственная надежда и последнее убежище». «А ведь о чем-то подобном говорил и казак», — подумал Илья. «А когда к разным людям приходят одинаковые мысли, может, это правильные мысли?» «В случае чего, всем придется отступать туда», — продолжал Бульба. «Там можно замуроваться и переждать. Не навсегда же Муранча в городе обосновалась. Сожрет все и уберется куда-нибудь». «В случае чего, значит?» похоже упаднические настроения уже овладевают станцией а что будет через день через два через неделю а как же жукаеды спросил потлатый что жукаеды уставился на него бульба ну вдруг они нас к себе на ветку пускать не захотят не пустят подвинем мы сами пройдем тогда война вздохнул дядя миша а хоть бы и так бульба обвел взглядом собеседников Вы бы с кем предпочли дело иметь с жукоедами или с муранчой? Никто не ответил. ответ и так был очевиден. Разговор как-то стих сам с собою. люди начали расходиться. И слава богу. палатка погибшего сталкера оказалась плотной и уютной. свет снаружи сюда не проникал. голосоа сельмашовцев тоже стихли.хозяева станции окончательно утратившие интерес к илье расползлись по своим углам. люди громко не разговаривали ощущение было такое будто находишься в большой братской могиле где тебе отведен укромный закуток укутавшись в чужой спальник и закрыв глаза илья размышлял о подземных ходах обнаруженных синими под метрожу каедов никак не выходило из головы туда тебе надо идти илюша шепнул в ухо тихий голос оленький на синюю ветку в подземелья под метро. Как только представится такая возможность, не упускай ее, иди. Но зачем? А зачем тебе умирать? Мы с Сергейкой умерли. Нет в этом ничего хорошего, уж поверь. Но почему же сразу умирать-то, Оленька? Она вздохнула. Илья слышал звук ее голоса возле самого уха, только дыхание не ощущал. Потому что в метро скоро будет много смерти. мы чувствуем это и нам не хочется чтобы смерть забрала тебя да па правда уходи отсюда заговорил с другой стороны сергейка нам тут страшно кажется сергейка даже всхлипнул вам страшно удивился илья конечно илюша опять оленька мы всегда там где ты и где страшно тебе там и нам не по себе тоже мне не страшно соврал илья И вам бояться нечего. А лгать не стоило. К чему? Оленька и Сергейка все равно видят его насквозь. Уходи, Илюша. Еще раз то ли попросила, то ли посоветовала мертвая жена. Тебе к синим нужно идти. Просто нужно и все. Просто нужно. Что она имеет в виду? Ты о чем, Оленька? Кто-то дернул полок палатки. Оленька и Сергейка умолкли. колдун раздался голос бульбы ты с кем разговариваешь ни с кем буркнул илья тебя не учили что входить без спроса невежливо ой какие мысли стеснительные фыркнул усач колдуешь что ли послышалось негромкое жужжание В темноту разрезал свет диодного фонарика жучка с ручной подзарядкой холодный синий луч показавшийся с непривычки ослепительно ярким зашарил по палатке илья почувствовал нарастающее раздражение любопытство не порог конечно но свинство то еще с чего надо илья прищурившись прикрыл глаза рукой инженер приказал нам с тобой отдежурить смену на входе между воротами почему обязательно между воротами удивился илья а перед внутренними воротами дежурить нельзя там бульбу шумно сглотнул слюну в общем там слышно лучше что слышно не понял илья муранчул илья хмыкнул инженер думает что я с ней договорюсь что ли не знаю я что он там думает судя по заминке и недовольному тону бульбы догадка вполне могла оказаться верной инженер похоже еще питал какие то иллюзии насчет сверхъестественных способностей гостя с аэропорта но приказ есть приказ держи на спальник упал автоматный рожок судя по весу снаряженный никак не меньше чем наполовину. Это для дежурства пояснил бульба. если все будет спокойно, сдашь потом пошли. Ост действительно был оборудован между воротами в ведущем наверх эскалаторном туннеле. снизу из бойниц запертых внутренних ворот выглядывала рыльца пулемета и пара автоматных стволов. Там тоже дежурили часовые, и Илья не мог не думать о том, что в случае опасности сельмашевцы запросто могут изрешетить заодно с мутантами и его, и Бульбу. Небольшой костерок, разведенный прямо на ржавых ступенях эскалатора, скупо освещал округлые своды с осыпавшейся штукатуркой. Под потолком чернел ряд прямоугольных забранных металлической сеткой отверстий. Вдоль эскалатора тянулась главная вентиляционная шахта. Ни через ее наружную защиту, ни через внутренние гермоворота Муранча пробраться на станцию не могла. Сама нет. Но вот производимые ею звуки... Да, Бульба оказался прав. Слышно здесь все было хорошо. Даже более чем. Необычный акустический эффект впечатлял. Да что там впечатлял? Ввергал в ужас. шумум пробивавшийся снаружи а после искажаемый и усиливаемый эхом внутри заполнял все замкнутое пространство над неработающим эскалатором доносившиеся с поверхности звуки свидетельствовали о том что муранча хозяйничает в городе что то упорно скреблось о броне пластины внешних гермоворот что то шуршало и тихонько скрежетало над вентиляционными шахтами а еще Ещё ухо отчётливо различало какое-то странное чириканье, стрёкот, Илья прислушался, а ведь очень даже может быть. Чирихи, черихи, черихи, черихи, черихи, черихи. Наверху неумолчно звучало пугающе однообразное и неприятно скрипучее многоголосье. Чирихи, черихи, черихи, черихи, черихи, черихи, черихи. вот он каков язык муранчи впрочем вряд ли это был язык в привычном человеческом понимании скорее всего муранча издавала эти звуки подобно кузнечикам или сверчкам путем трения задних лапок а надкрылки хм лапок лап лапищ а может быть все обстоит не так обычные букашки стрекоут лапками потому что миниатюрные размеры не позволяют им издавать громкие звуки при помощи глотки но если каждая особь муранчи как говорят не меньше человека то черехи черехи черехи черехи прислушиваясь к звучанию неведомых тварей илья попытался представить что же на самом деле может представлять из себя помесь гигантского муравья и огромной саранчи представлялась с трудом слишком мало информации чтобы понять такое это надо было видеть илья заметил как коситься на него бульба что он себе вообразил интересно слушай бульба я же сказал что не умею общаться с мутантами еще раз объяснил илья постарайся сам с этим смириться и передай инженеру пусть он тоже примет это как данность сельмашевец отвернулся и снова шелест шорох и неумолкающие сводящие с ума черехи черехи илья поежился что же творится сейчас наверху даже страшно подумать И как долго все это будет продолжаться? Вопль, дикий, полный безысходного отчаяния и невыразимой боли, вдруг разорвал звуковой фон. Бульба вздрогнул, вскочил на ноги, схватил автомат. Илья тоже непроизвольно вцепился в оружие. Кричали, судя по всему, где-то совсем близко возле входа в метро «Академ». вопполь нарастал усиливался истончался переходил в пронзительный звенящий визг теперь было похоже будто под самыми гермоворотами режут хряка размером со слона даже нет не режут а жарят заживо визжали долго с полминуты наверное потом звук оборвался резко и внезапно однако воздух между гермоворотами еще вибрировал некоторое время эхо не желала успокаиваться а когда успокоилась все то же нудное невозмутимое черехи черехи заполнила тишину как будто ничего и не произошло что это дрожащими губами выдавила из себя бульба говорил он тихо тихо на грани слышимости что это было колдун муранча зачищает город так же тихо сказал илья жрет мутантов которые не успели сбежать и недостаточно хорошо спрятались сказал и улыбнулся а может быть все не так уж и плохо в конце концов муранча ведь сейчас выполняет его ильи работу мстит другим тварем вместо него истребляет тех, кого раньше каждый день убивал он сам где то заверевещала еще одна тварь обнаруженная муранчой на этот раз убийство происходило на значительном удалении от метро и предсмертные вопли не заглушили зловещего стрекота, а лишь смешались с ним. илье расхотелось улыбаться нет то что происходило сейчас на поверхности не имело ничего общего с его местью. это было трудно объяснить, но илья чувствовал что это было именно так смерть которую несет с собой муранча холодна бездумана и безлика она лишена оправданий и не нуждается в них это смерть стихия самая жуткая и неотвратимая смерть который не неважно, кого умершвлять и которая стремится уничтожить всех без разбору.ё-таки «Все хорошо, что инженер закрыл вторые гермоворота, подумал Илья. Так шум с поверхности почти не проникает на станцию, не нервирует и не смущает лишний раз обитателей Сельмаша. Черехи, черехи, черехи, черехи настырно лезла в уши, Был страшно. И с каждой минутой, проведенной в этой шуршащей и стрекочущей полутьме, страх становился все сильнее. А ведь не так давно ему казалось, что он уже не способен испытывать этого чувства. Вспомнились слова Оленьки о том, что смерть скоро будет хозяйничать в метро. Просто так Оленька такими словами бросаться бы не стала.